Быстро оглянувшись, я увидела у ворот дома своего мужа Джона. Я помахала ему рукой, и он помахал мне в ответ. «Нет, она существует на самом деле», — решила я, и немного успокоилась. Я знала, что Джон будет меня ждать. Я снова повернулась к цыганке. «Я не хочу знать свою судьбу», — сказала я. «Сейчас я занята и очень спешу». В ее темных глазах появилось умоляющее выражение «Ну, пожалуйста, я должна была к тебе прийти. Разве ты не понимаешь? Ты должна знать правду. Ну, позолоти мне ручку, и я сразу тебе все скажу. Мне нужно спешить». Я поймала себя на том, что уже роюсь в кармане в поисках мелочи и медленно вытащила оттуда серебряную монету. «Страшного тут ничего нет», — подумала я. «Джон ведь меня ждет, даже интересно». И я позолотила ей ручку. Она тут же взяла меня за руку своими холодными руками, и я нагнулась, чтобы выслушать, что она скажет. Цыганка тихо заговорила. «Та из соседей, которую ты считаешь своей подружкой, наложила на тебя проклятие. Оно губит твое здоровье, твое сердце. Ты должна...» Разрушить ее заклятие. Завтра ровно в полдень запри двери сядь. Потом медленно выпей большой стакан воды, не отрываясь, одним большим глотком. Тебя будут отвлекать, но ты не останавливайся, допей воду и закрой глаза. Проделай то же самое на второй день, когда тебя снова будут отвлекать. «На третий день, когда ты будешь пить, эта женщина придет просить у тебя что-нибудь. Но ты сначала допей, а потом открой дверь и ничего ей не давай. Просто отошли ее прочь, и сразу же заклятие будет разрушено». Не говоря больше ни слова, цыганка повернулась и быстро исчезла из виду. «Я сразу поспешила домой. Там меня встретил Джон». «Что ты делаешь?» — спросил он. «Хочешь умереть молодой? Там же холодно, дорогая. Давай пойдем в дом. Что это еще за подруга?» Я ему все рассказала, но он только посмеялся. Тем не менее я знала, что независимо от того, верю в это я или нет, я не успокоюсь до тех пор, пока не выполню все указания цыганки. На следующий день ровно в полдень я заперла дверь и села. Сделав глубокий вдох, я начала пить воду. Тут же зазвонил телефон, он звенел громко и настойчиво, но я, не отрываясь, допила воду, и звонки тотчас же прекратились. То же самое произошло на следующий день. На третий день от волнения у меня настолько тряслись руки, что я едва могла удержать в них стакан. И тем не менее я все же выпила всю воду до последнего глотка. Внезапно кто-то прошел через ворота, быстро подошел к дому и поднялся на крыльцо. После этого раздался неистовый стук в дверь. С бьющимся сердцем я подошла к ней и слегка приоткрыла. Передо мной, задыхаясь, стояла моя ближайшая соседка. Вид у нее был смущенный и нерешительный. «Мне нужно отослать посылку за границу, а я никак не могу найти какую-нибудь веревку. У тебя случайно нигде не завалялась бечевка. Мне и нужно-то всего ярда два». Примечание. «Ярд девяносто и сорок четыре сотых сантиметра». Конец примечания. «Нет», — твердо сказала я, — «я не могу дать тебе веревку». Я сейчас очень занята. И закрыла дверь. После этого случая мы с ней перестали общаться. На следующей неделе я совершила свой обычный визит к доктору. Он был так удивлен, что вызвал на консультацию еще двоих врачей. Мое неизлечимое сердечное заболевание исчезло без следа и больше не появлялось. До сих пор я не знаю, что и думать. А вы как считаете, в чем здесь причина? Вельма Синклер, Виллинг, Западная Вирджиния, апрель 1965 года. Свечи с восковницей. В канун Рождества 1967 года моя младшая дочь Сандра Матейко обнаружила в магазине подарков коробочку с двумя оливково-зелеными свечами. В коробочку был вложен листок бумаги, в котором сообщалось, что это свечи с восковницей.